Эмма и Шаяна Поскольку Кельвин был очень занят еженедельной прокруткой шоу в прямом эфире, у Эммы оказалось много свободного времени. Конечно, у нее была работа и друзья, но по-настоящему она хотела быть только с Кельвином, и в его отсутствии незаметно для себя начала думать о шоу. Особенно часто ее мысли возвращались к Шаяне. Кельвин к этому времени уже совершенно забыл о девушке, Она была просто одной из сотен разочарованных людей, которые мелькнули на шоу номер один, а затем навсегда исчезли. Но Эмма не могла забыть ее. Напротив, она все чаще и чаще вспоминала о ней. Кельвину пришлось много работать над монтажом эпизода, где Шаяну выгоняли из поп-школы. Реакция оскорбленной девушки была слишком злой и страстной даже по меркам шоу номер один. И к тому же она использовала слово «бляцкий», которое было лингвистическим табу на телевидении. Эмма попросила показать ей весь сюжет и нашла его очень тревожным. Просмотрев его несколько раз, она не удивилась, обнаружив, что не может выбросить из головы злобную ядовитую вспышку девушки. — Мне некуда идти. Я планировала свою жизнь только до этого момента. Эмма явно ошиблась в первоначальной оценке Шаяны. Она отметила ее только как жертву, но теперь стало очевидно, что та способна быть и агрессором. Жертвенность придала ей сил. — Разве вы не понимаете? Господь создал меня для этой цели! — повторяла Шаяна на пленке. — Кто вы такие, чтобы спорить со словом Господа? Эмма знала достаточно о неуравновешенных личностях и в полной мере осознавала, что воля Господа — Распространенные мотивации у убийц-лунатиков, и что любой человек, утверждающий бутон, получает приказы непосредственно от всемогущего, вызывает большие подозрения. — Но мы еще встретимся! Вонючий Кельвин Симс!